Глава пятая. Что такое хроническое обезвоживание? Представьте сочную сливу, которую вы сняли с дерева и оставили на солнце или на ветру. Она быстро превратится в сушеную. Обезвоживание сливы приводит к высыханию мякоти и сморщиванию кожицы. Потеря воды вызывает изменения во внутренних и наружных структурах живых существ, будь то фрукт или человек. Организм человека состоит из клеток, число которых может доходить до 100 триллионов. В зависимости от того, какая его область сильнее всего подвергается обезвоживанию, клетки в этой части сморщиваются, а их внутренние функции ослабляются. На нехватку воды в любой части тела указывают различные сигналы, которые являются признаками обезвоживания и индикаторами локальной или общей жажды. До сих пор эти сигналы обезвоживания тела, некоторые из которых я перечислил в предыдущей главе, остаются непонятыми и воспринимаются как симптомы болезни неизвестного происхождения.